Глава тринадцатая. Долг брата. Шванштайн. В детстве Уилл часто засыпал бормоча это название. Тогда город был для него сказочным местом и остался таким по сей день, несмотря на всю тьму, с которой Уилл уже столкнулся в Зазеркалье. Башни и церкви были видны от самых руин замка. Они оказались с надежным ориентиром, и когда Уилл, несмотря на недоумение, с которым все разглядывали его одежду, спрашивал дорогу к корчме у людоеда, Название каждой улицы напоминало ему какую-нибудь историю, рассказанную братом. Джекоб ужасно рассердился на то, что Уилл без спросу прошел за ним сквозь зеркало, и поэтому, уезжая верхом в Швайнштайн, никогда не брал его с собой. А потом это стало невозможным из-за нефритовой кожи. Джекоб всегда был мастер секретничать, молчал даже о том, что у него есть младший брат. А вот Уилл и плохие оценки от матери не умел скрыть. За всю жизнь ему удалось утаить от брата только одно — Кое что из случившегося с ним за зеркалом он прекрасно помнит, пусть даже эти воспоминания и кажутся ему чужими. Застоявшийся запах трубочного ВТБК и пролитое вино, заслонка от печи диткоежки на стене и рука людоеда над барной стойкой. Джекаб так часто описывал заведения Альберта Хануты, что складывалось ощущение, будто он уже 100 раз переступал порог тёмной корчмы. В детстве он всегда мечтал увидеть эти трофеи и посидеть с братом за одним из столов, обсуждая план предстоящей охоты за сокровищами. Закрыто. Светлые и мягкие, как лён, волосы, очки с круглыми стёклами. Тобиас Винцель. О нём Джека рассказал Уилл лишь в один из последних приездов домой. Повар ханул и потерял ногу на войне с гойлами, и Уилл был рад, что его кожа уже не выдавала в нём телохранителя их короля. Лиска здесь Он никак не мог запомнить её человеческое имя. Я, брат Джакаба Бишавашного, Уилл. Кастель, опираясь на который Венцель Хромальк прилавок украшали полудрагоценные камни. Гоэльские офицеры носили такие наладсканных мундиров для обозначения ранга: алый камень, яшма, рубин. В воспоминании. Её здесь нет. Венцель плеснул себе в стакан шнапса. Судя по грязи на столах, ночь у него выдалась долгая. Я и не знал, что у Джакаба есть брат. Он смотрел на Ульдың доверчиво и в то же время с любопытством. Лиски нет. Что дальше? Уил хотел рассказать ей, что уже несколько дней не получал вестей от Джекаба, а ещё надеялся, что Лиски знает, как найти Фию. На секунду Уил испытал искушение позвать Хануту, но если хоть немного из того, что рассказывал о нём Джека, правда, то в такой ранний час тот пребывал ещё в худшем настроении, чем его повар. Ногу я оставил для неё записку. Венцель залпом выпил шнапс. Разумеется. В карманах Уйла нашёлся только листок с рекламой спектакля, который они с Клорой смотрели несколько недель назад. Всё вновь будет так, как должно быть. Уйл уселся за стол. Что написать? Он всегда робел перед Лиской, несмотря на всё то, что они вместе пережили. Венцель взглянул на него и Уйл, как мог, прикрыл рукой шариковую ручку. Может, в комнате Джека бы удастся найти какую-нибудь одежду, в которую он будет меньше бросаться в глаза, чем сейчас? Из двери рядом с барной стойкой вышла щуплая, как птичка, девочка лет 9, не старше. Но было видно, что она уже привыкла к тяжёлой работе. Заметив Уила, она в нерешительности остановилась, но в конце концов поднесла к одному из грязных столов ведро с водой и выпустила из кармана передник от трёх домовых. О домовых Уиль впервые услышал, когда Джекаб на шестелетие подарил ему крохотную курточку одного из них. Брат никогда не забывал поздравить его с днём рождения, и каждый раз, когда Уилл разворачивал подарок, пальцы его дрожали от нетерпения. Он никогда и никому не показывал подарки Джекаба, только Клари. Полагаю, целовать её ты уже пытался. Домевые принялись мыть грязные стаканы, и Уилл снова занёс ручку над бумагой. Пиши. О чём? О том, что Клари уснула, как будто умерла, а какой-то незнакомец пообещал ему, что он, Уилл, сможет всё исправить. Он сложил листок и сунул его обратно в карман. Ростом не выше стаканов, домовые на удивление устроили настоящий тераррам. Расплескивали воду, громко вопили, извинели посудой. Из-за этого даже Венцель заметил Гойла только когда тот уже стоял посреди корчмы. Домовые лишь бегло взглянули на него, зато девочка от страха споткнулась о ведро, а лицо Венцеля окаменело от ненависти. Я знаю, что вы закрыты, оперил его Гойл. Мне нужно просто кое-что узнать. Вы уже и забыл, какие хриплые у них голоса. По нему скользнул взгляд злых этих глаз. Яшмовое лицо и король с матово-красной кожей, утраченное видение, ими полна его голова. Кожа у этого гойла была из оникса, самый благородный из всех, какие только у них бывают, но в матово-чёрном камне виднелись зелёные прожилки. Непрошеный гость был не в военной форме, как те гойлы, что поводались выилу на улицах Швенштайна, а в одежде из кожи ящериц, которых выл собственными глазами видел на берегу одного подземного озера. "Я обязан обслуживать таких, как ты, но кто сказал, что я должен с вами беседовать?" Венцель с такой силой ударил кистлём по стойке, что домовые попрятались за бутылки. Гойла дарил его улыбкой, напоминавшей волчьей скал. Он был не таким рослым, как большинство его собратьев. «Ты что, забыл, кто теперь правит в этом захолустье? Такое отношение может стоить тебе второй ноги!» В широко раскрытых глазах девочки застыло отвращение, смешанное с восхищением, но, поймав взгляд Венцеля, она поспешно наклонилась подтирать расплескавшуюся воду. Гойл поднял взгляд на руку людоеда над стойкой. «Я ищу человека, который обычно останавливается здесь, хотя он окинул корчму презрительным взглядом. На мой взгляд, может позволить тебе жильё и получше. Джекаб Бишевашный. Винцель будто бы забыв о былые, заставил домовых вернуться к работе. Его здесь уже несколько месяцев не видно. Но если бы я и знал, где он, с чего бы мне сообщить об этом какому-то каменолицуму? Действительно, с чего бы? Гойл разглядывал свои когти. Но даже если ты и впрямь такой дурак, каким кажешься, несколько причин тебе наверняка в голову дойдут. Да Передай ему, что приходил Бастард, и что я его найду. Я всегда нахожу то, что ищу, и Бесшабашный знает это лучше всех. Я передам Джеку бы только одно, отрезал Венцель, что его спрашивал какой-то чёртов Гойл и что пусть лучше побережётся. Уол поднялся из-за стола и, подойдя к стойке, облокотился на неё рядом с Гойлом. Тот оглядел его с равнодушным видом. Уол вспомнил, какое отвращение он сам когда-то испытывал при виде человеческой кожи. Что вам нужно от Джека Бабиша Башного? Не думаю, что тебя это касается, мягко кожей. Гоил запустил руку в карман и выложил на стойку лунный камень. Безшебашный кое-что украл у меня. Вот это будет твоим, если знаешь, где он. А тот? Гоил кивнул на Венцеля. Вознаграждения не заслужил. Уилл не мог оторвать глаз от камня. Красный лунный камень. Такие носят на воротниках телохранители короля. Я только слышал о нём, сказал он. Это ведь знаменитый охотник за сокровищами, но для меня новость, что он ещё и вор. Уилл говорил опустив голову. Он помнил, как легко читают Гойла по человеческим лицам. Я передумал насчёт записки, сказал Уилл Венцелю. Мне нужно кое-что передать тёмной фее. Не подскажете, где она сейчас? Венцель бросил злорадный взгляд на Гойла. Никто не знает, где она. Фея покинула Кмена. Теперь посмотрим, смогут ли коминлиции побеждать в своих военных и без её колдовства. Тёмная фея. Уил почти физически почувствовал на себе взгляд Гойла. Разве мать не рассказывала тебе, что феи делают с влюблёнными дураками вроде тебя? Она превратит тебя в одного из её матыльков, прежде чем ты успеешь взглянуть на неё своим щенячьим взглядом. Он сунул лунный камень в карман, пока его не стащил кто-нибудь из домовых. Ты знаешь, где она? Тут домовые стали прибираться, и по звуку это напоминало сердитый стрёкот сверчков. А если бы и знал, с чего мне рассказывать об этом какому-то мигкокожему. Читай ваши газеты. Они ни о чём другом не пишут с тех пор, как Тёмная покинула Вену. Вместе со своими проклятиями. Венцель символически чокнулся с Гойлом пустым стаканом из пошнапсы. Человека Гойла и снова превращаются в людей. У твоего короля скоро не станет и солдат. Бастард провёл когтем по краю стакана на барной стойке. «Останется достаточно. Да и кто сказал, что человека Гойл и будут сражаться за вас только потому, что у них вновь мягкая кожа? Может, они предпочтут умереть за короля, который не позволяет угонять своих солдат в плен, как скот, и не продаёт их в какую-нибудь дальнюю колонию за драгоценности для любовницы?» Умереть за короля. Уэлл не мог оторвать глаз от чёрных когтей. острых, как осколки стекла, таких острых, когда пропервали ему шею у затылка. Время разверзлось перед ним как бездонный колодец. Он снова стоял в соборе, защищая кремень собственным телом. Гоил наблюдал за ним. Шташ, удачи. Он перегнулся через стойку, и прежде чем Венцель успел ему помешать, в руке у него оказалась бутылка шнапса. У тебя будет множество конкурентов. В качестве награды за поимку феи Маленна значила рубины, которые надевала в день свадьбы. Положив бутылку в рюкзак, бастард бросил на стойку несколько монет. Эти камни стоят больше, чем вся Австрия. Её мать украла их у одного из лордов ониксов. В корчму вошли двое мужчин. Когда гоил протискивался мимо них, они взглянули на него с обычным отвращением, смешанным со страхом. Бастард состроил им рожу. В дверях он ещё раз обернулся и глядя на Уилла, прижал к сердцу кулак. Ощуствуя, как пальцы сами сжимаются в ответ, Уил поспешно сунул руку в карман. За его спиной Ивенцель злословил с новыми посетителями о каменолицах. Они не скупились на описания славного будущего, когда всех гойлов загонят обратно под землю и там передушит, как крыс. Один из посетителей, до того бледный, что напоминал улитку, раздогольствовал о том, как практично, что после смерти гойлы окаменевают, их трупы можно перерабатывать в издорогоценные камни. Я всегда нахожу то, что ищу. Уилл вышел из корчмы. Был базарный день, и крестьяне расставляли прилавки, раскладывали товар: фрукты, овощи, обычные куры и гуси, но продавались здесь и домовые, и якобы говорящие ослы. Уилл в поисках огляделся по сторонам. Ему понадобится лошадь и еда в дорогу. Гойл стоял на противоположной стороне площади, прислонясь к стене варки, из которой на жителей Шванштайна взирала голова единорога. Люди обходили Гойла стороной, что ему, похоже, очень нравилось. «Что еще?» «Я по-прежнему не могу открыть тебе, где фея», — сказал он, когда Уэлл остановился рядом с ним. «Малахит. Да, именно этот камень исчертил прожилками темную ониксовую кожу. Уэлл и сам не помнил, откуда это знает». «Я брат Джекабе-Бешабашного». «Мне нужно изобразить удивление», — подмигнул ему бастард. «Он таскает с собой твою фотографию. Трогательно». — Признаюсь, я очень благодарен матери за то, что избавила меня от соперничества с каким-нибудь братом. — Мой брат не вор. Зачем ты рассказываешь, что он тебя обокрал? Гойл разглядывал его с такой насмешкой, что Уиллу казалось, будто этот взгляд проникает под кожу. — Что он там хочет найти? Нефрит? — Не хочу лишать тебя иллюзий. Уверен, что у тебя их целый мешок. Но Джек и бесшабашный вор и лжец, даже если младшему братишке об этом наверняка не рассказывает. Уилл молча повернулся к Гойлу спиной, предпочел скрыть гнев. Он испугался собственного гнева, как скорпиона, выпалшего из самого темного уголка его сердца. Больше всего камень страшил Уилл ощущением, что он уже не в состоянии сдерживать гнев и ненависть. Гойлов оба эти чувства вводит в выступление. «Клянусь своим каменным сердцем!» — услышал Уилл за спиной смех бастарда. «Ты намного чувствительнее брата». тебе поможет искать тёмную фею. Уилл снова вернулся к нему. У меня нет денег. Не нужны мне твои деньги. Услуги бастарда могут оплачивать только короли. Гойл оттолкнулся от стены. Я хочу вернуть то, что украл у меня твой брат. Как бы твоему сможешь это достать? Что это? Бастард посмотрел на проходящую мимо девушку. Та, почувствовав на себе взгляд его золотых глаз, поспешно отвернулась. Бездонный кисет выглядит пустым, но содержимое принадлежит мне. Уйло пришлось взять себе в руки, чтобы не ощупать мешочек у себя под рубашкой. А что в нём? Две женщины, проходя мимо, смерили Уйло таким неодобрительным взглядом, словно он разговаривает с самим чёртом, и поспешили дальше, когда Гойл прищёлкнул языком. Арбалет. Ничего особенного в семейной реликвии. Логатёна особо не умел, а может и не пытался. Кажется, я знаю, что тебе нужно от тёмной феи. шипнул гойл на ухо вылу. А братья Джека Бабешебашнаго рассказывают несколько интересных историй. Якобы у него наросла самая священная кожа, какая только бывает у гойлов, но Джекаб вновь избавил его от неё. Сердце увыло забилось до смешно быстро. Гойл вытащил из-под ящеричной рубашки амулет, кусочек нефрита. На твоём месте я бы тоже хотел её вернуть. Какой дурак применяет священный камень на мягкую кожу. Да — Да-да, так и есть, — сказал Уилл. — Ты угадал. И вернуть ее мне может только фея. Ложь. Уилл машинально поднял глаза на голову единорога. Джекоб наплел ему много небо лиц о шрамах на спине, пока, наконец, Уилл не узнал, что их оставили единороги. Поверил бы ему Джекоб, что он хочет вернуть себе нефритовую кожу. — Думаю, мы договорились. — Гойл вновь спрятал амулет под рубашку. — А в придачу покажешь мне зеркало, через которое ты сюда пришел. он улыбнулся. Да я угадаю. Оно ведь всё в нём рядом, да? Ты только взгляни на свою одежду. В Швенштайне так не одеваются. Уилл заставил себя не смотреть в сторону холма с руинами. Гойл в том другом мире. И кто следующий? Ведьма Дидкаешка. Астразуб, который набросился на него, когда он впервые прошёл через зеркало, он чуть было не поддался искушению спросить бастерда о незнакомце, передавшем ему бездонный кисец с эрбалетом, но побоялся ответа. Что это за зеркало? спросил он. Не понимаю, о чём ты. Значит, договорились? Гой лаглянулся на кочму. Конечно, сказал он. Почему бы и нет?